Однажды, когда он сидел на сосне, мимо него пролетел коршун. Коршун увидал орлёнка, остановился и спросил его, что он делает один на дереве. Золотой рассказал ему свою историю. Да заслушав до конца, коршун насмешливо заметил: Ах, ты глупая птица! «Сорви с крыла повязку и лети со мной! Я помогу тебе отыскать твоего отца!» Эти слова взволновали Золотого. Когда же Коршун сильным клювом сорвал повязку с крыла молодого орла, Золотой взмахнул крыльями и почувствовал, что оба они здоровы. С криком радости золотой взвился вверх. Он стал парить в воздухе, описывая широкие круги и стараясь научиться держаться неподвижно, спускаться и взлетать, как это делали при нём другие орлы. Коршун показывал ему, как летают хищные птицы, хвалил его, лестил ему, Он надеялся заманить Орленка в свое гнездо, а потом отыскать отца Золотого и, вернув ему сына, заслужить милость царя птиц. Голубка, Биль и Ку прилетели домой и увидели, что гнездо опустило. Они встревожились, И тогда коноплянка сказала им, что золотой улетел с куршуном. Что я вам говорила? крикнула сова, глубокомысленно покачивая круглой головой. Ваша доброта и все труды пропали даром. Я уверена, что вы никогда больше не увидите этой неблагодарной птицы. розовой лапкой голубка смахнула слёзы с блестящих глаз и кротко сказала Нет, моя дорогая. Любовь и забота не пропадают даром. Даже если золотой никогда не вернётся к нам, я всё же не перестану радоваться, что обращалась с ним как мать. О, я уверена, что он никогда нас не забудет и сделается добрее и мягче от того, что пожил в глубином гнезде. Ку стала утешать голубку, а Биль вspархнул на верхнюю ветку сосны в надежде увидеть беглеца. Мне кажется, я вижу, как наш золотой летит с этим злым коршуном. сказал он: жаль, что у него такой опасный товарищ. Коршун научит нашего друга чему-нибудь дурному, и может быть, станет жестоко обращаться с ним, если золотой не захочет его слушаться. Билль приподнялся на цыпочки, вглядываясь в две чёрные точки, видневшиеся на синем небе.